Крикнул он и рванулся, ринулся вниз на оградку подвала миссис Филмер. «Трус!» — крикнул доктор Доум, врываясь. Реция подбежала к окну. Она увидела, она поняла. Доктор Доум и миссис Филмер столкнулись лбами. Миссис Филмер трясла фартуком и заталкивала ее в спальню. «Бегали, бегали по лестнице! Вверх, вниз!» Доктор Доум вошел белый, как полотно,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 Поспит, говорил доктор Доум, щупая у нее пульс. Она видела крупного черк тела, темный, против окна. Так это доктор Доум? Тоже достижение цивилизации, думал Питер Волж. Достижение цивилизации, думал он, когда над уличным шумом звился тоненький острый гудочек.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 Но как раздумаешься о врачах, да о трупах, сразу делаешься мрачным, сентиментальным. Слава богу, радость, даже вожделение какое-то, вызываемое тем, что ловят вокруг глаза, спасает от всех этих мыслей. Гибельных для искусства, для дружбы. Безусловно. И вообще, думал Петролш, когда карета свернула, и тоненький острый гудочек был слышен из-за угла, и потом еще, пока она пересекала тотным Корт-Руд, надсадно звеня, в том-то и преимущество одиночества. Наедине с собой можно делать, что хочешь.